С сожалению, я убрал документы в сумку. Не беда, найдутся и другие покупатели на серебряный звон. В самом крайнем случае просто заберу шесть сотен, которыми обеспечиваются ставки, а самый горный дом загоню по дешевке. Кэлли вернулась как раз в тот момент, когда мы подписывали последние бумаги. Договор на пожизненную ренту я сразу передал Мальвике, а заверенный банкиром список обязательств по денежным выплатам забрал себе чтобы ни у кого не возникло желание увести денежки после моей смерти. Тепло простившись с Тьером Глоумом, мы покинули его кабинет, и Кэйли тут же пристала ко мне с расспросами. «Зачем тебе все это понадобилось, Кэр? Это что, какая-то хитрая афера?» «Кэйли», — мягко сказала — «тебе придется уехать из Кельма». «Что?» — переспросила сбитая с толку девушка. «Тебе придется уехать», — повторил я. «Ты ведь не глупо понимаешь, что наши городские бандюги так просто не уймутся и захотят покататься со мной и...» «Это мне понятно, Кэр», — перебил меня Кэлли. «Понятно, что и мне, и тебе лучше уехать куда-нибудь подальше, пока все не утрясется, эту шайку мерзких вымогателей не поймают. Но зачем ты потратил столько денег на меня?» «Чтобы ты ни в чем не нуждалась», — просто ответил я и пояснил хмурящий лоб Мальвейки раз уж ты угодила, по моей милости, в такой переплет, то будет настоящим свинством не возместить тебе как-то эти неприятности. Но, Кэр, ведь во всем этом нет твоей вины, — возразила девушка, — и ты совсем не обязан что-то делать для меня. — О чем вы там спорите? — полюбопытствовал скучающий в экипаже Вельт. — О том, что Кэрле нужно уехать, — ответил я и тут же спросил у Рыжего. — Вельт, ты подсобишь, если что? «А что нужно?» «Надо завтра посадить Кэлли на один из утренних дилижансов. Сделаешь, если я не смогу?» «Да не вопрос, конечно, сделаю», – заверил меня Вельт и поинтересовался. «А что у тебя за дела?» «Ну, мало ли», – напустил я тумана и сказал. «Давайте сейчас заедем ко мне, я хоть рубаху сменю да умоюсь, а потом Кэлли, поможем ей собрать вещи». «У меня их не так много», – успокоил нас девушка. Она, кажется, уже обдумывала, что ей взять и куда все это уложить. «Да нормально у тебя рубаха!» Оглядев меня, высказался Виль. «Чем по городу петлять, давай сразу к Келле отправимся!» «Нет, надо привести себя в порядок», — помотал я головой. вель начал спорить, доказывая, что выгляжу я вполне прилично и не похож на портовые отребье. Ему неохота было мотаться по городу по жаре, пусть даже и в экипаже. Унялся только когда объяснил ему, что собираюсь заглянуть к Тьеру фосу с деловым предложением и должен выглядеть прилично. Возможно, Рыжий продолжил бы меня донимать, но сразу за центральной площадью нам встретилась одна из принадлежащих управе карет. Как оказалось, это наши маги, а также Тьер год с Рольдом возвращались с места событий. Разумеется, они не могли просто проехать мимо. Но вместо того, чтобы обратиться ко мне, как я того ожидал, сотник сразу напустился на моего приятеля. «Ну все, рыжий, готовься!» — довольно зловеще пообещал Тимир. «Крепостная стена твоя навеки вечная!» «А что я?» — заявил Вельт, старательно отводя глаза и явно чувствуя за собой какую-то вину. «Я ничего не делал!» «А кто подбил Ульфа Делери?» спорить на бочонок светлого Кельмского, что ему ни в жизни не повторить прыжок Кэра, а? Я может. Даже затрясся от сдерживаемой злости Тьергот. Но крыть Вельда последними словами не стал, постеснялся мальвейки Вместо этого он устал вздохнул и ядовито поинтересовался. «Как ты мне теперь прикажешь его лечение оформлять? Думаешь, магистрат будет оплачивать вашу дурость?» Игненова просил. «Что молчишь, обормот?» «Да я же не знал, что этот дурак и впрямь прыгнет с такой верхотуры. Там же не меньше десяти ярдов!» Попытался оправдаться впавший в, в ныне вельт. Только неясно было, что его больше гнетет. То, что по его милости пострадал человек, или то, что ему придется отдавать целый бочонок совсем недешевого пива. «А голова тебе на что дадена?» спросил обозленный сотник. «Шоб пиво в нее лить или всякую дурь выдумывать?» — Ну а с крабом-то что? — вмешался я в разговор, пока Рыжего не решили отправить в холодную, дней на десять, для вразумления. — Без толку, — лаконично просветил меня Роальд. — Залег где-то, и носу не кажет. Я нисколько не удивился. краба простой облавы не взять, тут посерьезнее меры нужны. — Да ты, Кэр, не переживай, — спохватился тимер Не уйдет этот гад. День-два и выловим его. На воротах и в порту досмотр всех, кто покидает город, ведется в особом режиме. Проскочить заслона ему не удастся. И предложил. Может, охрану к тебе приставим на всякий случай. Да нет, не стоит, отказался я. Достаточно того, что Вельт и роль за мной присматривают. А вы сейчас куда? Поинтересовался Десятник. до да сначала ко мне, потом к Элли, ответил я. Ну, тогда я вас там и перехвачу, решил Рольд. «Лучше отдохни пока», — посоветовал я. «Мы все равно никуда лезть не собираемся. Вещички соберем до да в селедку, до завтра забуримся. А там нам ничто не угрожает». Не настолько же оборзел краб, чтобы сунуться в таверну, полную стражников. «Ну хорошо, тогда смотаюсь домой, перекушу и отосплюсь немного», — решил рольд «А вечером в селедке вас найду». «Ладно», — кивнул я и попросил. «Будешь дома, поговори с Трис насчет того, чтобы новую одежду мне пошить, а то от этой одни дырки скоро останутся». В доказательство чего сунул палец в одну из паровех на боку куртки. Рольт улыбнулся, пообещав поговорить с супругой, и мы разъехались в разные стороны. Сразу после того, как Сотник вновь присоветовал Вельду готовиться к ссылке на стену. «Попал ты!» Довольно фальшиво посочувствовал я своему приятелю. «Ага», — уныло отозвался рыжий и закатил глаза, а видимо, представив себе весь кошмар пребывания на крепостной стене. «Там же нет солнца, нет ни от солнца, ни от непогоды негде укрыться. а Летом, например, день отстоишь, так спустившись не только выглядишь, но и чувствуешь себя как вареный прямо в панцире краб. А если такие смены каждый раз, а не дважды в год, так это вообще жуть». Келли попыталась что-то сказать Вельду в утешение, но вряд ли это ему помогло. Он покивал в ответ, начал болтать, а рожа так и осталась унылая-унылая. Хорошо, что память у него короткая. Через некоторое время он подзабыл об обещании сотника и успокоился. Шум и гвалт многолюдных центральных улиц Кельма остался где-то далеко позади, в каменном лабиринте городских окраят. Можно было и поговорить спокойно, не переспрашивая собеседников по нескольку раз. Только когда экипаж выехал на рассветную, Разговор затих сам собой. Слишком уж громко звучали голоса в царящей на улице гробовой тишине. «А что это тут у вас творится, а, Кэр?» Удивленно вертя головой по сторонам, попросил Вельт. «Словно все разом уехали». «Или умерли?» Прошептала Кэлли. «Действительно, странно», — почесал я затылок, когда, пройдясь внимательным взглядом по улице, не приметил... Не то что прохожих или играющие детворы, но даже кошек или собак. И трактир живоглота закрыт. Да что там, даже продолжавший дуться на меня без куда ты исчез, хотя всего несколько мгновений назад сидел на кромке дверки экипажа. «Может, потом переоденешься, Кэр?» — робко предложила Кэлли. «Не такая уж и грязная у тебя одежда. Или поедем ко мне. У нас в доме есть своя прачка». Она в два счета выстирает и выгладит твою одежду. А мы пока у меня посидим, кофе попьем». «Хорошая идея!» Тут же вдохновился этим предложением Вельт. «Ну...» Замешкался я ненадолго, решая, как поступить. В это мгновение экипаж преодолел изгиб улочки, и нам стал виден мой дом и причина, по которой опустила рассветная. «Надо было поворачивать сразу». Потерянно проговорил Вельт, глядя на здоровущую карету у крыльца моего дома. На ее дверцах красовался начертанный белой краской сжатый кулак в солнечном кольце. Братья-инквизиторы из ордена, карающие длани создателя, прикатили. — Да и не говори! — в сердцах вырвалось у меня. — Это точно по мою душу инквизиция пожаловала, откуда-то прознав о бесе И я едва не приказал извозчику разворачивать экипаж. Был бы один, точно попытался бы смотаться от греха подальше. Но со мной же Вельт и Келли. Если удерут, то им потом не сладко придется. Объявят пособниками тьмы за связь с человеком, якшающимся с бесами, и вся недолга. Извозчик, увидев инквизицию у дома, к которому ему велено было ехать, совсем растерялся. Сам было взялся разворачивать экипаж, но вовремя опомнился. И, выписав непонятный зигзаг, мы все же подкатили к стоящей у крыльца карете. Правда, так медленно, что пеший человек быстрее бы добрался до цели. «Здравствуй, сын мой!» По-доброму улыбнувшись, приветствовал меня довольно пожилой уже мужчина в багряной хламиде, когда я на негнущихся ногах выбрался из экипажа. «И вам здравствовать, отец-предстоятель!» Облизнув пересохшие губы, кивнул я известному педагогу каждому жителю нашего города человеку, отцу-предстоятелю Йолю, главе Кельмского отделения Ордена, карающие дла несоздателя. И с опаской покосился на пятерых помощников старшего инквизитора в простых серых одеждах, подобающих членам Ордена, стоящим на низших ступенях иерархии. Эти пятеро не то что мордовороты, а мастодонты какие-то. Даже бугаи краба против них, как худосочные детишки против взрослых дядек смотрятся. Самый низкий, наверное, на 6 дюймов выше меня будет, до да тяжелее вдвое. Но окончательно упасть духом я не успел. Хотя ясно осознал, что шансов против этих громил у меня никаких, даже со снаряженным стрелометом и мечом. Ибо у всех прибывших с Йолем орденских братьев на шеях висят цепочки с выставленными напоказ защитными амулетами в виде небольшого рубина, заключенного в украшенный тонкими рунными письменами золотой круг. Ну, это-то понятно. Святоши ведь не покупают их, а сами создают, пользуясь здорованным им создателям властью над светом. А вот великолепные медальоны лунного серебра с вплавленной в металл алмазной звездой, сияющей на небосводе, это уже затратное новшество. Кинетические щиты, кои поддерживаются этими медальонами, стоят ой, как дорого. Самые слабенькие от сотни золотом идут. Однако это не самое важное, что я успел заметить. Один из помощничков старшего инквизитора чуть повернул голову, и мне стало видно татуировка на его левой щеке. Круг и пять вертикальных черт, идущих от него вниз. Знак отпущенника. У меня на сердце сразу полегчало. Но Кован тоже все-таки гад. Мог ведь прямо сказать, что «сэр Тайлер» Заложил свое поместье не какому-то из церковных орденов, а братьям-инквизиторам. Я уже гораздо спокойнее посмотрел на гостя и торопливо спросил. «А что случилось, отче? Отчего вы здесь?» И растерянно хлопая глазами прошептал. «Неужели кто-то возвел на меня напраслену и обвинил в заигрываниях с тьмой?» После чего жаром заверил святошу. «Моя душа чиста перед Создателем». «Успокойся, сын мой, я тебе верю» сказал ёль на лице которого возникла довольная улыбка при виде проявленных мной чувств. Ему нравилось лицезреть страх и преклонение перед Инквизицией. Это всем известно. «Тогда почему вы ждете меня у порога дома?» удивленно вопросил я. «Прислали бы за мной служку, и я бы тотчас явился, не утруждая вас поездками». Сбрехнул, конечно, лихо. Не рискнул бы я. Появиться там с бесом на плече... Это все равно, что пожаловать в берлогу к медведю с бочкой меда, наивно мечтая подружиться с косолапым. Но если не знать о моей связи с нечистью, то можно и поверить. Ничего, ничего, мне полезно прокатиться, успокоил меня святоша. Надо же и посмотреть иногда, как живет простой люд. И словно правда заинтересовавшись житием обычного стражника, поглядел на мой дом и спросил. Мы можем войти и взглянуть на твое обиталище. — Конечно, отчик, конечно. торопливый шаря по карманам в поисках ключа от входной двери, я поднялся на крыльцо. — А вы погодите здесь, пока мы с вашим товарищем словом перемолвимся, — сказал святоша Вельду и Келли. — Входите, отче. Натянув на губы максимально благожелательную улыбку, пригласил я в дом инквизитора и, отступив в сторону, распахнул дверь. и вдруг Вумс! Протяжный звук, рассекающий воздух тугой тетивы, разорвал гнетущую уличную тишину. «Клац, клац, клац!» Защёлкали болты поистине голубой полусфере кинетического щита и вгрызлись в него тремя золотистыми молниями. Но огненные лезвия спасовали. Врезались в полыхнувший ослепительно белым сиянием круг, который возник ниоткуда и растворились в нём. Не пробили круг отражающего света. Никто не пострадал, слава Создателю. Только я за эти мгновения едва не посидел. Просто чудо, что один из орденских братьев успел заподозрить неладное и оттолкнуть отца предстоятеля в сторону. И святоши хоть и сверзился с крыльца, но остался жив. А болты, изустроенные кем-то в моем доме ловушки, не смогли пробить защиту отпущенника. «Входи, говоришь? Входи!» Прошипел побагровевший от ярости отец предстоятель Павел резво поднимаясь с неласково встретившей его мостовой. «Да я тебя!» И, трясясь от негодования, приказал своим людям. «В хладные подземелья этого... этого еретика! На дыбу! И его пособников хватайте!» «Отче! Это все происки темных, желающих загубить жизни невинных людей!» Бухнувшись на колени, в полный голос разрыдался я, видя, что Вельт и Келли До сих пор не сообразили, что происходит, да так и стоят разинов рты. Орденские братья, едва услышав о еретиках, сразу отцепили от поясов свои обитые железом дубинки и стали озираться в поисках, кого бы приголубить. — Это темные все подстроили, — продолжил я. — Это их полный, неописуемого коварства план — погубить обретающихся в свете детей, создателя, руками благочестивой инквизиции и запятнать ее безупречно белую репутацию. «Хватит голосить!» Поднявшись на крыльцо и заглянув в дверной проем, похлопал меня по плечу отпущенник, одежда которого, в отличие от надеты на его собратьев, была оторочена тонкими багряными полосками ткани. Когда я замолчал, он повернулся к инквизитору, который, расточая зловещее обещания зло поглядывал то на меня, то на Вельдес Келли. «Предстоятель!» «Вряд ли это дело рук еретиков. Никто не знал о том, что вы нанесете визит этому стражнику». Скорее, это его самого здесь поджидала ловушка. С каких это пор на простых стражников стали готовить такие смертоносные ловушки? Недоверчиво осведомился старший инквизитор и, отпустив еще пару ругательств, принялся брезгливо оттряхивать рукава своего одеяния. Наверное, из тех самых, как он внезапно разбогател, насмешливо отозвался отпущенник. Трехзарядный арбалет да болты с огненными лезвиями, Это, ну, десяток полтора золотых. Довольно точно сочтя стоимость ловушки, он поинтересовался у меня. «Скажи-ка, парень, а кому из твоей родни отойдет все добро по завещанию?» «Нет у меня родни». С искренней печалью вздохнул я, поднимаясь с колен. «Сирота я». «Это что же тогда? Все отойдет братьям-духовникам?» Бросил в сторону отца предстоятелем многозначительный взгляд отпущенник. Инквизитор внимательно посмотрел на меня и медленно сказал. «Ну что ж, сын мой, вижу, искренне переживаешь ты сие ужасное событие. А почему не тобой сотворена эта гнусность, и не на тебе вина?» «Спасибо, отче!» — прослезился от умиления я. «Истинно люди рекут! Нет ничего справедливее инквизиторского суда!» С подозрением поглядев на мою наичестнейшую рожу, отец-предстоятель согласился. — Это верно. — Давайте вернемся к самому началу, предстоятель, и все же поговорим, как задумывали. Негромко сказал отпущенник и вошел в дом. — Вхо... — махнул было я рукой старшему инквизитору, но, оборвав себя на полусловие, растельно почесал затылок и выпалил. — Следуйте за мной, отче, и заскочил в дом. Йоль, войдя в мое жилище следом за мной, огляделся и довольно благодушно проговорил. что ж Неплохо. Не вижу следов порока и разврата. Все просто, небогато и благообразно. Я, наконец, перевел дух. Вроде все устаканилось. Главное теперь не умничать особо и не выходить из образа простоватого и недалекого стражника. Ну да с этим я должен справиться. Опыт есть. почитай все прошлое лето, приходилось разыгрывать из себя полного тупня, когда младшая сестренка Вельда, войдя в пору, решила устроить на меня загонную охоту. Вот тогда тяжко пришлось. Ринка чего только не пробовала, чтобы меня охмурить, и гадостью какой-то пару раз тайно подпаивала. Наверное, любовным зельем, самолично изготовленным, по добытому подружек секретным рецептом. И подлащилась, и настолько откровенные намеки делала, что у меня глаза круглыми становились. Ох, как трудно было устоять, как вспомнишь. Но жениться тоже не вариант. А испортить сестру Вельда и бросить вообще не дело. от того и приходилось крутиться, отчаянно кося под остолопа. И так хорошо удалось вжиться в образ, что Ринка в конце концов сама отвязалась. После той памятной прогулки вечерком, когда я, вместо того, чтобы шагать с девушкой в обнимочку по улице, взялся учить ее, как правильно патрулировать улицы. Хотя, конечно, с троевым шагом стражники передвигаются только во время церемоний, а не во время патрулирования. Но Ринка уложение о городской страже не изучала, хотя и зачитывал ей многое по памяти, когда она просила рассказать что-нибудь интересненькое. Тогда-то эта рыжая отстала от меня, признав бесчувственным болваном и полным простофилей. «А ловушка-то сознанием дела устроена», — заметил отпущенник, — рассматривая занятный механизм, едва не отправивший к создателю отца предстоятеля Йоля. У меня же обычный трехзарядный арбалет интереса не вызвал. Что, я никогда их не видел, что ли? А на обеденный стол, к столешнице которого неизвестные вредители прибили лапки упоров станкового арбалета шестидюймовыми гвоздями, смотреть и вовсе не хотелось. Одно расстройство. Хороший ведь стол был из латийского дуба. Отче! так что вы хотели от меня? — не несмело спросил я, переминаясь ноги на ногу и рубку поглядывая на отца предстоятеля. — Беспокойство о твоей душе привело нас в дом твой, сын мой. — сокрушенно вздохнув, провозгласил инквизитор. — Ведомо нам стало, что мерзкий приспешник темного ангела, умирая, решил поквитаться с тобой, напустив проклятие мерзопакостное. Оттого поспешили мы к тебе, дабы Увидеть, выдержал ли ты, устоял ли, сохранил ли свою душу в первозданной чистоте. И вот мы здесь, чтобы помочь, поддержать и спасти. — Спасибо, отче! — растроганно поблагодарил я старшего инквизитора. — Спасибо за вашу заботу о простых детях Создателя. Знаю, вы бы меня спасли, и случись что. К счастью, меня минула месть этого несчастного, что отвернулся от света. — Ты уверен, сын мой? — вкратчего осведомился Йоль. — Некоторые темные проклятия — воистину ужасная и, не побоюсь этого слова, гнусная вещь. Иногда человек сам не замечает, как под влиянием отворачивается от света, открывая свою душу пороком, и становится совсем другим, жадным, корыстным себя любцем. Прищурившись, он внимательно оглядел меня. — Но ты ведь не изменился, сын мой. Ты же не чувствуешь в себе жажды грязных удовольствий. Не испытываешь радости от бед ближних. Не замечаешь за собой неприкрытой жадности и алчности. «Нет!» — решительно помотал я головой, восхитившись про себя, как ловко Ёль подвел меня к черте. «Теперь попробуй только заяви, что не желаешь отдавать поместье. Сразу окажешься алчущим богатства жадобой. И отправишься прямиком на дыбу. Исключительно в благих целях, конечно» дабы быть спасенным от жуткого темного проклятия. «Ты уверен, сын мой?» Вроде как засомневался старший инквизитор. «Что ж, это легко проверить». Пристально глядя мне в глаза, он сурово вопросил. «Ответствую как на духу, сын мой. Не предавался ли ты малому греху азарта, не далее, как два дня назад в игорном доме, известном как Серебряный Звон?» «Было такое». Опустив очи Долу, едва слышно признался я. «А состязание в карточной игре, которое устроили нечистые на руку дельцы, не ты ли выиграл главный приз?» «Я». «А также тебе достались бумаги на поместье Тайлера Димарка, этого гнусного жулика, недостойного принадлежать к благородному сословию», утвердительно заявил Святоша. «Почему жулика...» Недоуменно похлопал я глазами, уставившись на Йоля. «Потому что играл он на имущество, которое ему уже не принадлежало», — прояснил ситуацию отец-предстоятель. «Сие поместье он оставил в залог нашему ордену, взяв в долг огромные деньги, кое не вернул до сих пор». «Вот же мерзавец!» — искренне возмутился я, ибо сам точил зуб на этого благородного сэра за такую подставу и тут же сокрушенно покачал головой. «Ох, беда-то какая! Знать бы раньше!» «Что значит раньше?» Мгновенно вскинулся необыкновенно дерзкий отпущенник, посмевший влезть вперед отца предстоятеля. «Так это...» — растельно развел я руками. «Нет у меня уже никакого поместья». «Как это нет?» — с угрозой в голосе вопросил Ёль. «Куда оно могло деться?» «Нет, само-то поместье, конечно, на месте». Сделал я глубокомысленную поправку. Только мне оно с недавних пор не принадлежит. «Неужели продал?» — прищурился отпущенник. «Если бы...» — криво усмехнулся я. «Поменял!» «На что?» — сплетя пальцы на груди, отеческим тоном осведомился старший инквизитор. «На жизнь и свободу одной девушки!» Все так же, кривовато усмехаясь, пояснил я. «Бандюги наши решили, что мне совсем не нужно становиться богатым землевладельцем». Вот и пришлось отписать дарственную на выигранное поместье. «Это кто же такой умный у нас нашелся?» Сердито, сдвинув брови, спросил отец-предстоятель. «Уважаемый Тьер Рихард Герон», — охотно поведал я, его шайка». «Известная личность», — неохотно выдавил из себя Ёль в ответ на вопросительный взгляд отпущенника. «В чем-то даже уникальное». Его руками была создана Кельмская ночная гильдия, объединяющая преступников всех мастей. — Выходы на него у вас, я надеюсь, есть? — спросил отпущенник.